Глава третья В Челябу из Слободы Кундравенской прискакал купецкий сын Ануфриев и насказал разных страхов. От него узнали, что пугачевские войска заняли крепости Чебаркульскую и Верхнеуральскую. Купецкий сын заготовлял овес для торговлишки, когда пугачевцы подошли к Слободе Кундравенской. Население, разодевшись во все праздничное, толпой вышло им навстречу. Слободской поп приказал ударить в колокола и собрал причт чтобы поднять иконы и хоругви для встречи атамана Грязнова. Из-за горы показались пугачевские войска. Впереди ехал сам Грязнов. Кряжестый, русобородый, на нем расстегнутая крытая шуба, под ней Бишмет, обут атаман в сапоги, на голове шапка чепан, опушенная лисицей. За ним шли четыреста бойцов с семью чугунными пушками. Бомбардир Волков любовно оглядывал их, прислушивался и время от времени покрикивал команде Оглядывай за голубушками!». Поравнявшись с толпой слабожан, пугачевский атаман крикнул «Здорово, дедушки!». Толпа дрогнула и закричала «Ура!». По занятий Кундравенской повстанцы разбили царев кабак, атаман забрал в свою войсковую казну деньги из конторы и пожег все бумаги, кабальные и долговые записи. Вечером кундравенцы присягали императору Петру Третьему. Ночью, спрятавшийся от расправы под сток сена, купецкий сынок Ануфриев вылез и, побросав заготовленные возы с кулями овса, сбежал в Челябу. На другой день в Челябу прибыла рота Тобольского батальона и с нею полевая артиллерия под начальством подпоручика Федора Пушкарева. Челябинский бургомистр встретил войска хлебом-солью. Роту на постой разместили на посаде, а орудия полевой артиллерии установили на площади против воеводского дома. Алексей Петрович вызвал к себе подпоручика Пушкарева, расспрашивал его о драгоценном здоровье Дениса Ивановича Чечерина. Тем временем, пока шла официальная беседа, толпа казаков собралась возле расставленных орудий и с любопытством разглядывала их. Старый канонир стал отгонять их прочь. Высокий, сокладистой бородой казак Михаил Уржумцев толкнул плечом канонира и крикнул: Сторонись, да я покажу, как полят. Он проворно бросился к пушке и быстро повернул ее на город. Часовые накинулись на зачинщика, но бывший тут же хорунжей на умне взоров закричал: Казаки, пора действовать! Казаки мигом окружили орудие и повязали часовых. Солдаты тобольской роты со страху разбежались кто куда. Восставшие повернули пушки на город, приставили к ним своих часовых с зажженными фитилями, грозя в поразнести разнести челябу. Толпа устремилась к воеводскому дому. Два воеводских холопа выскочили из сеней со старыми мушкетами и дали залп. Но казаки стащили их за пол из крыльца и обезоружили. Воевода выглянул в окно и ахнул. От страха он упал на четвереньки и пополз под кровать. Ворвавшиеся в горницу казаки извлекли его оттуда за ноги и потащили в казачью войсковую избу. Он упирался, но казаки били его прикладами и орали. — Иди, чёрт, мы сейчас с тобой поговорим! Подпоручик Пушкарев, услышав шум и крики у воеводской канцелярии, быстро сообразил, в чем дело. Он бросился на посаде. Угрозами он собрал полсотни штыков и внезапно окружил оставленных у пушек часовых повстанцев. Овладев орудиями, подпоручик быстро навел их на возмутителей и, выстроив в команду, со штыками наперевес пошел к войсковой избе. Восставшие заволновались и стали разбегаться. Казак Михаил Уржумцев, размахивая дрекольем, кричал «Куда? Куда, остуды? Да мы их!» Но его из-за крика не услыхали. Только хорунжий Невзоров с горской вооруженных казаков отчаянно отбивался. Ну а тут к Пушкареву подоспели артиллерийские офицеры и купеческие сынки, и Харунжий Невзоров с горской людей, отстреливаясь, отступил. Воеводу немедленно освободили. Господа офицеры, рекруты, купецкая дружина и даже канцелярские служители весь день ловили по городу и на посаде мятежников. Задержали 63 повстанца. Казак Михаил Уржунцев, отрезанный от своих, убегал через площадь к воеводскому дому. Он забежал во двор, размахнулся, метил прыгнуть через дубовый тын, но пораненный и очень ослабевший не смог. Тогда, не мешкая, он бросился в раскрытые ворота синовала и стал зарываться в сено. Тут его и схватили. Вечером того же дня по указу воеводы избитого казака Михаила Уржумцева привели в воеводскую канцелярию и подвергли строгому допросу. Отхаркиваясь кровью, казак на вопросы огрызался. Держал он себя дерзко. Уржумцев показал, что он, как и все казаки, ненавидит воеводу и прочих душителей народа. Что он ходил с челобитием к батюшке императору Петру Третьему, от которого в Челябу с указом выслано четыре человека. Где эти люди, он уржумцев не знает, а хоть бы и знал, все равно не сказал бы. Казака снова истязали, но избитый до полусмерти он не сдавался. Все равно Харунжий Наумка Невзоров с казаками придет. Воеводу дворян и купцов передушат и челябой завладеет. Как ни мучили казака, он стоял на своем. После долгих, нестерпимых пыток, через 17 часов, храбрый казак Михаил Уржумцев умер. Бежавший после неудачного восстания харунджий на ум Невзоров объехал пригородные селения и, поднимая казаков, собрал отряд в 160 сабель. В ночь на 7 января Невзоров с отрядом подошел к Челябе. Отличаясь необыкновенной храбростью, он лично подъезжал к самым пикетам, расставленным Пушкаревым. В за 10 Невзоров перекликался с караульными. «Бросай оружие, пускай в город! Идет государева сила в 40 тысяч!» Караульные отвечали, «Уходи! Стрелять будем!» Перекликаясь, Харунжий все ближе и ближе пододвигал свой отряд. Заметив это, Пушкарев выставил на валу два орудия и спешно подвел Тобольскую роту. Харунжий Невзоров повернул свой отряд и в ту же ночь отправился в Кундравинскую. Пугачевский атаман Грязнов принял старого приятеля Невзорова радушно и велел накормить отряд. Дав небольшой отдых людям, он со своими войсками и с отрядом Невзорова под утро двинулся к Челябе. Утром 8 января пикеты, охранявшие подходы к городу, обнаружили, что Челяба обложена пугачевцами. Штаб Грязнова поместился в двух верстах от Челябы в деревне Маткиной. В тот же день в воеводскую канцелярию явился крестьянин Воскресенского завода Микеров и объявил, что прислан к товарищу Исецкого воеводы Василию Ивановичу Свербееву от самого Грязнова. Свербеев тотчас принял посланца. Микеров вручил ему воззвание атамана. Однако товарищ воеводы не удовлетворился этим, велел немедля в своем присутствии обыскать гонца. Мужика разоблачили, сняли с него пимы, и в них нашли грамоту ко всем жителям и всякого звания людям. Свербеев прочел обе бумаги, поморщился и велел мужика отправить в подвал. Под вечер Свербееву донесли, что хотя Грязновского человека и упрятали, однако посадским людям и прочим известно то, что написано в грамоте пугачевского посланца. 9 января воевода проснулся от пальбы из пушек. Атаман Грязнов, не получив от Свербеева ответа на свое послание, открыл по Челябе огонь из пяти пушек. По пригоркам разъезжали повстанцы, цепочка пеших башкир спускалась в долину. Из челябы загремело 18 орудий, стремясь отогнать противника. Четвертый день лежал избитый воевода в постели. Ныли спина, ноги, под глазами темнели синяки. Воевода приказал регистратору заготовить пакет с копией манифеста государыни от 29 ноября 1773 года. А когда пакет с печатями был готов, вызвал к себе дворового перфильку. «Ну, холоп!» Строго, но вместе с тем и милостиво обратился к нему воевода. — Пришла пора сослужить царице-матушке службу. От пушечной пальбы дрожала воеводская изба. Перфилька при каждом залпе крестился. Воевода не спускал глаз с дворового человека. — Оседлаю тебе доброго коня! Отвезешь пакет тому злодею, что из пушек палит! — Государь ты мой, батюшко! нежданно негада набухнулся в ноги Перфилька. Мне и столь годков перемахнуло, и конь добрый, почитай, разнесет меня. И очи мои слабые, стеряю пакет, бачка мой, ежели послать кого помоложе. На лбу воды надулись жилы. Он спустил ноги с постели, строго прикрикнул. — Наказываю ехать тебе, никому более! Слышишь ты, сыч! Обредили перфильку в овчинный тулуп, напялили на ноги теплые пимы и усадили на матерую казачью кобылицу. Солдаты вывели всадника за крепостные ворота. Капрал хлопнул кобылицу по крупу, и она понеслась. Кругом грохотали пушки. — Господи, Господи, вот когда конец! Не чаял, не гадал! — испуганно думал старик. Только он спустился во враг, как его окружили башкиры. Старик соскочил и стал обнимать их, лес целоваться. — Слава тебе, Господи, не убили! Живцы, Леханик! Веди к вашему генералу! Старика привели в деревню Маткину и доложили атаману, что из Челябы прибыл переговорщик. Атаман сидел в горнице за столом в красном углу. Острижен по-казацки, бородка русая, глаза голубые, веселые, смеются. — Ну как, старч, добрался? Не растрясся дорогой? Может, чарку выпьешь? Совсем растерялся старик. Однако с дороги хватить бы неплохо. — Премного благодарен. Поклонился Перфилька атаману. Тот мигнул хозяйке, она проворно полезла в ставец, достала оттуда, что в зелье налила чарку. Огонь побежал по стариковским жилам. — Вот так, генерал, сразу видать доброго человека, — подумал Перфилька и попросил ласково. — А нельзя ли хозяйшка вторую? Атаман между тем вскрыл пакет, приказал прочитать манифест царицы и густо покраснел. Вот как! Дело шло к вечеру. Пушки замолчали, пугачевцы отступили на ночлег к деревне Маткиной. Атаман все еще сидел в той самой горнице и диктовал папу Савве ответ челябинскому воеводе. Он был зол, быстро на слова, и гусиное перо в руках писаря трещало от спешки. Атаман предлагал воеводе сдаться и для этого прислать из Челябы нарочных, из знатных персон, обещая отпустить их обратно. Ответ был готов, вызвали перфильку. Сытно поевший, захмелевший, он, притопывая, подошел к столу и, заглядывая Атаману в глаза, умильно попросил. — Ваше генеральское степенство, нельзя ли мне, холопу, при ваших солдатах остаться? — Что, хозяйка по душе пришлась? — улыбнулся Атаман. — Все, и баба, и то, что холопьев людьми тут почитают, дозвольте... нет, «Отвези раньше Депеш в воеводе. Усадили перфильку опять на кобылу и погнали к Челябе. У крепостных ворот из-за оснеженного омета выскочили люди в бараньих шапках и стащили перфильку с коня. «Хватит, Филин, доехал, а нам конь в самый раз!» «Злодеи, варюги! плевался перфилька. «Ну и пес с вами, коль так, я все равно пешком к генералу вернусь!» Не получив ответа от воеводы, атаман Грязнов с пятью тысячами повстанцев при восьми орудиях повел решительное наступление на Челябу. Пять часов длилась пальба их с пушек. Наскоросколоченные отряды не привыкли к маневрированию. Грязнов на мохнатой башкирской лошади появлялся в разных местах, подбадривая воинство криками. Но полевая артиллерия из Челябы безумолку слала ядра, разгоняя нападающих. Однако за все время у повстанцев были убиты только две лошади. Народ же оставался цел и невредим. Харунжий Невзоров несколько раз добирался до стен Челябы. — Сдавайтесь, — кричал он, — а то поздно будет. Царь-батюшка шлет помощь. Его отгоняли ружейным огнем. Дважды раненый, неустрашимый Харунжий продолжал подъезжать под стены и сманивать солдат. Рекруты, засевшие у заплота, восхищались Харунжем. «Храбер без. Видать, за правду на рожон лезет! А то с чего бы!» Подпоручик Пушкарев заметил, что рекруты полили свинцом не по Харунжему, а в небо. «Добрый солдат! Эх, жаль, куда подался!» С досадой подумал он о Харунжем, но тут вспомнил присягу и закричал «Бей изменника!» Калежский осессор Свербеев вертелся тут же у градских ворот. Он подошел к подпоручику Пушкареву и, потирая руки, предложил. — А что, ежели обманом замануть соколика? — Я человек военный, обманом не действую, — сухо ответил подпоручик, круто повернулся и пошел вдоль заплота. Свербеев развел руками и сукаризной покачал головой. — Подумаешь, какие нежности! А ежели вас, господин подпоручик, вздернут на пеньковой веревочке? Ась! Он подошел к Кралу и уговорил его отворить крепостные ворота. Когда Харунджи Невзоров вновь подъехал и стал убеждать часовых пропустить его, ворота вдруг заскрипели и распахнулись. За мной! крикнул Харунджи. Айдате! и проскочил в крепость. Но в то же мгновение ворота законникам быстро захлопнулись. Часовые бросились к Харунджиму, стащили его с коня и связали. К вечеру пальба опять смолкла. Пугачевцы отошли от Челябы. Харунжева Невзорова доставили в Острог, и Свербеев наказал учинить над ним строгий розыск. Под жестоким битьем плетьми Харунжий скрипел зубами, разум его помутнел, но он ни единым словом не обмолвился. Так и погиб за стенки. Ночью 11 января атаману Грязнову донесли, что на Челябу с юга, со степей двигается отряд генерала Декалонга. Утру пугачевские войска отошли к деревне Шерстневой, где командиры устроили совещание. Осторожный Таман решил до выяснения сил генерала Деколонга отступить к Чебаркульской крепости. 13 января генерал Деколонг с двумя легкими полевыми командами подошел к Челябе. Версты за три от крепости его встретили небольшие конные ваташки-башкир. Они быстро передвигались с места на место и недружно отстреливались. Сибирский губернатор Чечерин уведомил генерала, что в Челябу прибудут орудия, предназначенные для Оренбургской линии. Деколонг, не подозревая, что в Челябе осадное положение, проник в город с 10 и 11 легкими полевыми командами, с тем, чтобы присоединить к себе орудия и учинить поиск над мятежниками. За воротами крепости генерала Деколонга встретил воевода Веревкин. Старики облобызались. «Сам Господь Бог послал Челябе спасение!» — воскликнул воевода и прослезился. Чебаркульская крепость была занята пугачевскими отрядами 5 января 1774 года. Духовенство и население крепости встретили пугачевцев крестным ходом с поднесением хлеба и соли. 6 января в крепости на реке Миасе состоялось крещенское водосвятие провозглашали многолетие государю Петру Федоровичу. В крепости пугачевскими отрядами был забран порох и пять пушек. В то время, когда генерал Деколонг строил проекты дальнейших поисков пугачевцев, атаман Грязнов произвел переформирование отрядов, усиленно обучал их пешему и конному строю стрельбе из ружей и пушек. Конные башкиры то и дело привозили свежие новости из-под Челябы окрестные деревни ждут не дождутся повстанцев а генерал деконг засел за челябинские стены и вылазок не делает в конце января атаман грязнов с армией в четыре человек выступил из чебаркуля по челябинской дороге 30 января утром высыпавшие навал жители челябы увидели на ближайших холмах скопление конных и пеших пугачевцев по дорогам ведущим в челябу рыскали небольшие партии и останавливали идущие в город подводы с грузом и провиантом. В город были пропущены только крестьянские подводы, да и те без груза. На другой день Капрал из роты подпоручика Пушкарева поймал из высланного пугачевцами дозора крестьянина Калину Грядкина. Калину тотчас припроводили в воеводскую канцелярию. Допрос учиняли товарищ воеводы Свербеев и сам его превосходительство генерал Деколонг. Глядя волком из-под мохнатых нависших бровей, мужик долго запирался. Только под битьем плетьми он показал, что к Челябе подошел с воинством сам атаман Грязнов. Жительство атаман имеет в деревне Першиной. Штаб атамана Грязнова действительно остановился в шести верстах от чулябы в деревне Першиной. Каждый день в избу, в которой жил атаман, пребывали крестьянские депутации. Просили принять их под его покровительство. Приходили депутаты из Крачельского форпоста, из села Воскресенского, Слободы-Куртомышской и прочих окрестных с Челябой селений. Атаман принимал их, сидя в красном углу в чистой горнице. На нем был нарядный суконный бешмет, яловичные сапоги, русая борода расчесана. Был он доходчив и приятен в разговоре. Депутатов обласкал, допытывался об их жизни и просил выслать на помощь казаков. Вечером 31 января сотники собрались в избу к атаману для неотложных дел. За окнами на выгоне мела колкая пурга. За стеной под поветью ржала кобылица, лошади мерно хрупали овес. На улице под ногами прохожих скрипел снег. В горнице на столе стоял кагонец с салом, слабое пламя то вспыхивало, то меркло, печь была раскалена, в избе стояла духота, испертый от человеческого дыхания и пота воздух. На палатях, опустив вниз голову, лежали полуголые ребятишки и разглядывали сотников и безногого бомбардира. Сотники, оживленные, горячо спорили с атаманом. Высокий, осповатый, с серьгой в ухе сотник, покрывая голоса товарищей, кричал. — Нелюба! Не могу, как баба, сидеть тут на хуторах! Пусти атаман на челябу! — Ты погодь, погодь, — перебил Грязнов. — Эва, какие горячие объявились! Перво-наперво округ отрезать надо, чтобы ни туда, ни сюда. Поприедят все, тогда... — Чего годить? — выкрикнул строптивый сотник, и глаза его засверкали. — А ежели его самого в поле вымануть, не лучше ли будет так? — оглядел атаман сотников. — Вернее верного, — поддержал бомбардир. — Чего зря силу класть? Надо по крепости сначала ядрышками, огоньком их выкурить да заплоты порушить. — Приспеет пора, тогда и на слом. горит тут нечего. — Не силой дерутся, а умением, — сказал он строго. — Атаман справедливо говорит, и слушать его надо. Умеет быть солдатом. Не правда ли, братцы? — И то верно, — раздались голоса. — Правильно, Федор, не гонкой волка бьют, уловкой. — А вот... — Атаман не докончил. Хлопнула дверь, и в сенях завозились. — Стой, пес, куда прешь? Стой! — закричали часовые. Шум за дверью усиливался. Атаман и сотники повернули головы. «Эй, кто там?» — крикнул атаман. «Впусти!» Он схватился за рукоять сабли. Дверь распахнулась. В морозном облаке в горницу ввалился человек в зипунишке, повязанный бабьим пуховым платком. Лицо красно от мороза по краям платка бахрома инея. «Перфилька!» — опознал атаман. никак как свистями от воды Старик потопал пимами, стряхивая с них снег, подул на руки. — Чертушки твои не хотели пустить! Заморозили! — пожаловался он. Сотники разглядывали старика. Он неразборчиво что-то бормотал, поглядывая на атамана. По глазам Грязнов догадался, что перфилька имеет сообщить важное. — Сказывай, что припоручил воевода! — настойчиво повторил атаман. Старик поднял голову, с минуту пристально смотрел на мигающий огонек в каганце, потом сказал деловитым тоном. — Завтра утром ждите сюда. «Кого — Кого? — в один голос спросили сотники. — Генерал на першину попрет, поняли? — Не врешь? Атаман вплотную подошел к старику и впился взглядом в его глаза. — Истин бог, правда! — улыбнулся Перфилька без зуба ртом и добавил. — Я ему боль не слуга, он мне не хозяин. Не хочу быть халуем. Хочу вольной жизни. Утром 1 февраля ворота Челябинской крепости распахнулись. Из нее с развернутыми знаменами, с барабанным боем выступила армия Декалонга. В бой шли полевые команды и артиллерия. На полдороге к Першиной с холма спускалась башкирская конница. Солдаты встретили ее недружным залпом, однако башкиры повернули и ускакали за холм. Де Деколонг установил артиллерию, развернул колонны и повел в гору. — Погоди, супостат, я сейчас вас малость попужаю! — вглядываясь вдаль, посулил бомбардир Волков. Он схватился за прицельные стерженьки на лафете и стал наводить орудие. Набранные из заводских работных пушкари с серьезными лицами внимательно следили за действиями своего командира. То кто они хорошо понимали, что пушки не последней силой являются в бою. Гляди, братцы! выкрикнул Волков. Проворно приложил тлеющий фитиль к затравке и быстро отскочил. Пушка горла сторявкнула. Облако дыма окутало бомбардира. Когда рассеялся дым, все увидели, как забегали, засуетились в одной из наступающих колонн. — Ага! Угостила, матушка! Радостно выкрикнул солдат и скомандовал. А ну, по местам! «Слушать мою команду!» Минуту спустя дали огласились ревом орудий. То там, то здесь падали с грохотом ядра и рвались среди колонн, внося смятение. Деколонг изумился. Мужики огнем донимают, будто заправские артиллеристы. Однако генералу вскоре пришлось еще более изумиться. На встречу его войскам спускалась крестьянская пехота. Шла она не стройно, но уверенно. Было что-то новое и грозное в тяжелом шаге этой новоявленной пехоты. Генерал не ожидал такой встречи. С ближайшего холма он наблюдал, как солдаты, приостанавливаясь на ходу, с колена неуверенно и нестройно обстреливали противника. Ряды сомкнулись, и нельзя было теперь разобрать, где свои и где чужие. Кто-то кричал «Ура!», но кто — неизвестно. У Деколонга упало настроение. Он с тревогой поглядывал то на челябу, то на сани с медвежьей полстью, которые поджидали его за холмом. Подпоручик Пушкарев со своей ротой обошел левый фланг пугачевцев и бросился к орудием. — Ребятушки, не сдавай! — закричал бомбардир и с банником в руке бросился к офицеру. Подпоручик еле увернулся от страшного удара. Началась рукопашная. Бились прикладами, кулаками. Размахивая банником, бомбардир орал «Бей, супостатов, не щади!» Он молотил направо и налево, и под его сильными ударами ложились головы. В эти минуты быстрая конница пробивалась вперед. Башкиры, сверкая саблями, поднятыми над головами, с ножами в зубах мчали на солдат. «Алла! Алла!» — Разносилась по снежному полю. С холма до Колонго было видно, как расстроились солдатские ряды, и многие стали убегать к городу. — Стой! Стой, сукины дети! — закричал генерал, но голос его затерялся среди общего шума битвы. Подпоручик Пушкарев много раз бросался в атаку, стремясь захватить пугачевскую артиллерию. В пылу рукопашной он взял у одного солдата ружье и устремился к свалке. Остервенелый, не помня себя, он добрался до бомбардира, И прикладом саданул его по голове. Старик охнул и тяжко опустился в снег. Бей! кричал подпоручик. Увидя падение бомбардира, пушкари не струсили, а озлобились сильнее. И прошло немного времени, как они опрокинули роту Пушкарева и погнали ее прочь. Проворный канонир подскочил к орудию и послал вслед убегающим изрядный заряд картечи. Бомбардир волков открыл глаза и постепенно сознание вернулось к нему. Придя в себя, он огляделся. — Братцы, целы ли мартирки? окрикнул бомбардир пушкарей. — Целы! Ну, пошли им бог удачи! или целы — все в порядке! Он, шатаясь, встал и прошел к орудию. Ласково оглядывая его, он прошептал. — Милая моя, разве ж мы отдадим тебя супостату? Пугачевцы дрались свирепо. И хотя к вечеру полевые команды заняли высоту и захватили сотни-две пленных крестьян, генерал уныло опустил голову. Ему подали сани, он молча уселся в них, плотно укрывшись медвежьей полстью, и, сопровождаемый конниками, поехал к занятой высоте. Поднявшись на нее с подпоручиком Пушкаревым, он осмотрелся вокруг. До деревни Першиной оставалось рукой подать. Но на холме у Першиной снова загремели пушки, и зашевелилась пехота. Слева по льду неслась башкирская конница. Подпоручик посмотрел на генерала. — Прикажите, ваше превосходительство! Генерал встревожился. Он пристально посмотрел в сторону першиной. — На сегодня хватит! Да-да! Поверните к Челябе! Он кряхтя сел в сани и поехал в крепость. Команды с песнями возвращались в город, гоня впереди себя пленных мужиков стан атамана грязнова как был так и остался в деревне першиной сидя на лохматой башкирской лошадке грязнов наблюдал за отбитой высотой он видел как генерал вылез из саней подошел к орудия его сопровождали офицеры рядом в новом дубленом полушубке топтался перфилька вон наш вояка вон он кричал старик указывая грязнову на далекие фигурки на холме Когда генерал сошел с холма, сел в сани и помчался к Челябе, Перфилька засмеялся презрительно. — Что, струсил? Кто теперь чепочтанники генералу отмывать будет? Чать все холоп разбежались. Атаман улыбнулся, повернул коня и поехал вдоль фронта. Генерал не спал всю ночь. Только сейчас он понял, что Челяба почти окружена. Два последних дня в город не доставляли провианта. Утром генерал вызвал к себе бургомистра Боровинского и Свербеева. Лицо у генерала от бессонницы посерело, глаза потухли. Он держал в руках письмо. «Вот», — генерал перевел взгляд на пакет, «вот что мною получено от полковника господина Бибикова. Тамошняя окрестность и сам Екатеринбург от злодейских покушений весьма опасен». Бургомистр переглянулся со Свербеевым. Позвольте, ваше превосходительство, деликатно напомнил Свербеев. Екатеринбург, надо полагать, обеспечен воинской силой. Меж тем Челяба. Ах, перебил Свербеева генерал и поморщился. Знаю, что Челяба, но военные коллеги и главнокомандующие войсками озабочены защитой главнейших екатеринбургских заводов. Дас, господа. Бургомистр и товарищи воеводы поникли головами. Поняли, что челяба будет оставлена. 7 февраля отряды Деколонга и полевые команды покинули челябу. По зимнему сибирскому тракту на многие версты растянулись обозы. Ехали со своим скарбом купцы и прочие жители города. Под охраной выезжали воски из сетской воеводской канцелярии. Впереди всех, в Калымаде, зарывшись в подушки и шубы, ехал воевода. Подаль в Калымаде же ехали воеводские дамы. Тобольская рота подпоручика Пушкарева держалась вблизи воеводских восков. За ротой шло более тысячи временного казачества. Шли рекруты, шли отставные офицеры. Стояла суровая зима, дороги перемело сугробами, под полозьями скрипел морозный снег. С полуночной стороны дул леденящий ветер. Над обозами кружилось воронье. Генерал де Колонг ехал, окруженный конниками, впереди своего войска. Возле форпоста Карачельского, деревень Сухоборской и Зайковой, на отступающих напали пугачевские отряды. Еле отбились. Деколонг, пройдя полдня по тракту, свернул на торные дороги и пошел обходным путем, избегая врага.